Глава двенадцатая. Закария и Декхат-Тхариох. Город Ранисборн. Тучка медленно перебирала ногами по широкой, хорошо утоптанной дороге. Я в полглаза дремал, молча завидуя всем глухим легоры. Тут в комнату вбегает ее разъяренный папаша и смотрит, как я штаны натягиваю. А он, между прочим, глава городской стражи, представляешь? Представляю, Декхат, представляю, — уныло буркнул я. Мы в дороге, всего второй день, а Декхат Тхариох рассказами о своих любовных похождениях уже задрал меня, как хорек курицу. Похоже, счет его личных побед имеет четырехзначную цифру. По сравнению с ним я выгляжу, как монахотшельник отшельник истово соблюдающий целебат. Может, скажете, я завидую этому рогатому распутнику? А вот и нет, я не такой. Ну разве что, лишь самую малость, совсем капельку. Цель наша — город Ронисборн, на юге королевства. Там живет купец Хорнсблюд, с которым нам обоим не терпится познакомиться. Демон спит и видит, как отблагодарит того за все неприятности и мучения, которые перенес по его вине. Это имя в разговорах между собой называли «Охотники», захватившие Декхада. Именно Хорнсблюд заказал поймать и доставить к нему живого демона. Как только он с моей помощью поправил здоровье и набрался сил, начал всячески окучивать меня на предмет отпустить его для свершения благородной мести и восстановления порушенной демонской чести. Иными словами, собрался оторвать башку купчишки, рассчитаться за боль и унижение. Все же демоны очень злопамятные, даже такие, казалось бы, безобидные полукровки. Мы к тому времени уже немного сдружились, и отпускать его в одиночку не хотелось. Парень он без сомнения отважный, но авантюрно-раздолбайский характер и полное пренебрежение понятиями стратегического планирования, и избыточный риск, не раз играли с ним дурную шутку. Хорошенько порасспросил Рогатика, узнал кое-какие детали, тут же предложил ему участие и помощь, обозначив при этом свой интерес. Кроется он вот в чем. Я еду, чтобы забрать пленника, точнее пленницу, которая недавно появилась у этого купца. Из-за нее-то и затевалась вся эпопея с поимкой демона. Декха да выследили и пленили дружинники веркрейвана, но с ними отирались еще двое, посланцы купца. Они сделали заказ, следили за плененным демоном, должны были забрать и доставить того в Ронисборн. Они же долгими часами увлеченно и разнообразно пытали его, стараясь сломить волю и привести к полной покорности. а в перерывах на отдых или, когда измученный пленник терял сознание, любили поболтать. Декхат, желая сбежать и отомстить, не упускал ни слова в надежде, что информация поможет его планам. Однажды он подслушал обрывок разговора, понял, что речь о чем-то важном, запомнил и передал мне. Речь шла о мелкой сучке-артефакторше. которую недавно привез хозяин и содержит в антимагической клетке. Ей нужна энергия демона, а из-за этих тварей такие замечательные парни должны мотаться по всяким проклятым местам и вонючим подвалам. Я тут же сделал стойку. Разговор показался очень важным и наводил на серьезные мысли. Готов поставить перстень с изумрудом против конского яблока, Там, в заточении, кто-то из гробальтов, возможно, даже из клана Хрустальных Врат. Мои теплые отношения с коротышками не оставляют выбора. Нужно вызволить их сородича, кем бы он ни был, заодно помочь демону наказать обидчика. Отправились мы вдвоем, поскольку дельце предстояло весьма щекотливое и требующее скрытности. Купчина явно был не последним человеком в городе и имел обширные связи. Такого на Кривой Казе не объедешь. Вдвоем нам будет гораздо легче затеряться в толпе и не привлекать к себе внимания. Незаметно сделаем дело и растворимся, как тени в солнечный полдень. Так я думал. Дорога пролегала по холмистой местности. Луга перемежались дубовыми и осиновыми перелесками. Я в который уже раз скосил глаза на своего спутника, не переставая удивляться возможностям его дара. Рядом со мной ехал молодой симпатичный мужчина, смуглый с элегантной бородкой, очень похожий на Джека Воробья, только повыше и шире в плечах. Ему бы еще треуголку для полноты образа. Такой облик Декхот может поддерживать сколь угодно долго. Теперь-то я понял, как этот черт рогатый умудряется соблазнять и обольщать слабый пол в производственных масштабах. Кстати, его умение менять облик нас здорово выручило. Я уже начал было думать, что весь путь мы проедем, ни разу не встретив желающих пощипать нам перышки, но, похоже, я слишком поверил в свою удачу. Внезапно из леска, через который мы проезжали, на дорогу вывалила четверка заросших, растрепанных мужиков, вооруженных дубинками. Сзади, отрезая нам отступление, появились еще двое в такой же рванине, худые и грязные. Скорее всего, беглые крестьяне, оголодавшие и забитые, которых на большую дорогу толкнуло отчаяние и полная безнадега. Наверняка они понимали, что против нас двоих, шансов у них примерно как у своры бродячих дворняк против двух матерых волкодавов. Но голод кому хочешь, придаст смелости. Убивать этих бедолаг мне совершенно не хотелось, но подставлять голову под удар дубиной еще меньше. И тут неожиданно в дело вступил полудемон. Я начал было вытаскивать скьевону, собираясь прорываться вперед, как вдруг на лицах у нападавших появился такой ужас, словно они увидели шандабулову бабушку в чулках и с плеткой. Мужики побросали свои дубинки и с дикими воплями помчались обратно в лес. Только самый молодой из этой четверки, тощий, лопоухий, почти мальчишка, закрыл лицо руками и безвольно упал на колени. Ноги подкосились со страху. Я резко обернулся назад, не понимая тайный смысл такой оригинальной попытки ограбления. Может, они отвлекают внимание, а сзади нам сейчас как прилетит по головам. Но успел увидеть только мелькнувшие вдалеке голые пятки и спины, тут же пропавшие в редком подлеске. Пожал плечами, повернулся, собираясь что-то сказать Декхадо, и шарахнулся так, что едва не слетел с тучки. На коне Декхада выселось жуткое чудовище. Трехметровый гигант, оскалившийся сотней клыков в глумливой улыбке. Из раздутых ноздрей вылетали клубы черного дыма. Красные глаза налились не то дикой злобой, не то бесшабашным азартом. Но в целом выглядело это все несколько несуразно, словно взрослый человек, сидящий на детской лошадке. «Твою мать, Декхот, ты охренел! Прекращай этот цирк на конной тяге!» Зло рявкнул я на веселящегося полукровку. «Предупреждать же надо, угробишь хозяина, потом сам жалеть будешь!» «Не думал, что ты такой пугливый!» — довольным голосом ответил он, превращаясь снова в привычный мне облик капитана черной жемчужины. «Зато смотри, никто на нас не нападает, все враги разбежались!» «Угу, кроме одного, самого смелого!» — усмехнулся, спрыгнув с лошади и обращаясь к стоящему на коленях парню. «Эй, как там тебя? Иди сюда, не бойся! Я поговорить с тобой хочу!» Чтобы убедить перепуганного парня, пришлось дать ему кусок хлеба и копченого сыра. Последующие расспросы только подтвердили верность моих предположений. Дропанули они от жесткого барона, прячутся в лесу, с ними еще женщины и дети. Всего семнадцать человек, очень сильно голодают, один ребенок уже умер. Это и толкнуло мужиков сегодня впервые выйти на дорогу. «Где-то я их понимал. Конечно, заниматься грабежом — недостойное дело. Рано или поздно все закончится петлей на шее или острой сталью в боку. Но видеть, как умирают с голоду собственные дети, невыносимо для любого отца. Иди в лес. Думаю, твои подельнички сейчас недалеко наблюдают за нами. Приведи сюда вашего старшего. Хочу вам кое-что предложить». Малец зайцем юркнул в кусты, а вскоре явился, ведя за собой еще двоих мужиков, опасливо зыркающих в нашу сторону. Короткий опрос показал, что среди них есть толковые плотники, бондарь и крестьяне. «Значит так, если хотите, расскажу, куда идти. Дам немного денег, чтобы с голоду не померли по дороге. В вольных баронствах найдете баронство Тосвальд или Прис». «Обратитесь к управляющим или к владетельнице. Скажите, Закария всех берет к себе. Там о вас позаботятся. От меня люди не бегут, живут сытно. Помогу обустроиться. На первые два года освобожу от всех налогов». Мужики не сразу поверили, а потом, конечно, согласились. Окончательно я их убедил, когда дал три десятка серебрух. Вполне достаточная сумма, чтобы добраться ко мне всем табором. и поделился едой из седельных сумок. Они все, не сговариваясь, упали на колени, бормоча слова благодарности, но нам некогда было их слушать. Запрыгнув на уставшую стоять на месте тучку, мы двинулись дальше. Благо, до города осталось уже не так и далеко. «Слушай, Декхат, а как тебе удается настолько увеличиваться в размерах? Не знал, что такое вообще возможно». «Ха, ты тоже не понял?» Полудемон довольно улыбался. «Это иная грань моего дара. Иллюзия». «И в чем разница?» «Перевоплощение. Когда я меняю свое тело, становлюсь другим человеком или демоном, но обязательно близким по весу и размеру. Могу попробовать стать зверем, но это куда сложнее, и не во всякого возможно перевоплотиться». внеживое дерево там или камень, например, вообще нереально. Измененное тело имеет плотность, размер, его можно потрогать. В таком виде я могу делать всякие штуки. Угу, понятно. От таких штук иной раз дети получаются, так? Я строго глянул на него, но тот лишь рассмеялся. Но по-разному случается. А иллюзия это как? Я могу создать видимость, хоть дракона, хоть букашку, хоть огненный дождь с неба, но она не способна причинить вреда. Огонь не обжигает, дракон не разорвет никого на куски, может лишь напугать. За разговорами не заметили, как вдали показались высокие каменные стены. Очередь у городских ворот была небольшой, но полчаса постоять рядом с телегами, каретами и такими же конными, как мы, всадниками, все-таки пришлось. У пожилого седоусова стражника поинтересовался, где здесь найти приличную гостиницу. Выслушал подробный ответ, отдал в благодарность три серебрушки вместо двух положенных за нас двоих плюс двух лошадей. И вот, наконец, распахнутые ворота благополучно впустили двух усталых путников, быстро затерявшихся в сутолоке городских улочек Ронисборна. Запомнил, как найти ту гостиницу, — обратился я к полудемону. — Чеши туда, сними комнату, одну на двоих, дня на три, и скажи, что ужинать будем позже. — А может, две комнаты снять? — поспешно заюлил хитрый Диманюга. «Вам со мной может быть неудобно!» «Это тебе будет неудобно девок таскать и ночами шпилевили устраивать!» Мигом раскусил его нехитрый план. «Мы сюда не за этим явились. Сделаем дело, вернемся, а там хоть сотри свою морковку. Только не об моих заек и не в моем замке, понял?» «Ого!» Грустное лицо Джонни Деппа отражало вселенскую скорбь по разбитым надеждам. Не обращая внимания на его печали, я отправился на главную рыночную площадь. А где же еще искать самого богатого купца в городе? Сначала потолкался вокруг, почитал название на вывесках, но нигде не попалась фамилия Хорнсблюд. «Ладно, воспользуемся услугами местной агентуры», — решил я, направляясь к трактиру, возле которого кучковалась стайка беспризорников. Малолетние башебузики топтались около входа, выклянчивая мело у снующих туда-сюда посетителей. Внезапно из дверей выскочила высокая толстая тетка с сердитой красной рожей в грязном переднике с большой деревянной скалкой в руке. Детвора прыснула от нее в разные стороны, как мальки от щуки. Но тетка, хотя и обладала грацией асфальтоукладчика, двигалась на редкость проворно. Успела треснуть потощим спинам двух попрошаек, что только придало им прыти, а вот третьему не повезло. Мальчишка после удара по спине не удержался на ногах, споткнулся и полетел на землю. Бедолага сбил в кровь коленки, едва не пропахав носом мостовую, и не успела помниться, как местная копия фрекенбок схватила его за шиворот, приподняла над мостовой и тряхнула точно котенка. Сударыня, — холодно обратился к ней, — не слишком любезно вы встречаете посетителей. Она уже открыла рот, чтобы послать подальше какого-то молодого умника, влезающего не в свое дело, но наметанным глазом определила, что перед ней благородный, и мигом сбавила гонор. — Ах, милорд, какой же это посетитель! Они ж только и ждут, чтобы стянуть что-нибудь со стола или кошель срезать у подвыпившего господина! От них один убыток и неприятности. С тяжким вздохом закончила она, словно мелкий шипсдик, главная боль в ее жизни. Только не этот, уверяю вас, мягким движением отобрал у нее, начавшего уже давить слезу пацана. А другой рукой вручил ей серебряный даллер. Пусть нам подадут тарелки каши с потрохами, сладкий пирожок и фруктовый компот, а мне кружку темного эля и копченых колбасок. Да, и пусть кто-то из ваших служанок приведет его в порядок и промоет разбитые коленки, за это заплачу отдельно. Удивление на лице тетки не помешало ей схватить монету и жестом пригласить нас внутрь. Зато округлившиеся глаза беспризорника и общий вид контуженного танкиста сообщал, что такого поворота событий он ожидал меньше всего. «Как тебя зовут?» Начал я вербовку после того, как тарелка с кашей опустела, а умытый и причесанный басяк с довольной моськой трескал сладкий пирожок, жадно запивая его компотом. «Фефафаф!» «Чего? Прожуй сначала». «Горислав!» «Да, видать, с юмором родители были. Но не в этом дело. Слушай меня сюда, Горислав. Есть для тебя и друзей твоих работа». секретная, интересная и хорошо оплачиваемая. Дальше я рассказал, что от них требуется, выдал небольшой аванс и сообщил, куда приходить с отчетом и за расчетом. Сытый пацан схватил монеты и умчался, как сухой листок с порывом ветра, а я, довольный проделанной работой, не спеша направился в гостиницу. где мы неприметными серыми мышками должны провести все время подготовки решающей операции. Еще на пороге мне послышался какой-то многоголосый игол, доносящийся изнутри. Сердце тревожно забилось, словно предчувствуя что-то нехорошее, но я решительно потянул за ручку и уверенно шагнул внутрь. Войдя в просторный холл, прямо напротив входа увидел широкую деревянную стойку типа ресепшн. За ней хмурого администратора, сухого, прилично одетого мужчину с усталым выражением лица. Шум доносился слева из широкого арочного входа, за которым располагался большой обеденный зал. Все столы в нем были пустые, за исключением одного в дальнем конце. Вокруг него толпились около двух десятков мужчин самого бандитского вида, которые и создавали это шумовое сопровождение. Они орали, галдели, топали ногами, ничуть не считаясь с тем, что здешнее заведение имело до недавних пор весьма приличную репутацию, которая сейчас стремительно сливается в выгребную яму. «Простите», — обратился я к безмерно расстроенному мужчине за стойкой. «Мой друг должен был снять тут номер на двоих. Его имя Декхат. Не подскажете, где мне его найти? В какой он комнате? И почему у вас так шумно? Ведь многим жильцам это может не понравиться». В недоумении задал интересующий меня вопрос. «О, уважаемый господин, вам не стоит беспокоиться и искать вашего друга так далеко». «Он совсем рядом», — со вздохом ответил мужчина и рукой указал в сторону шума. «Он там, за столом, играет в кости». «Чего? Какие кости? С кем?» Наверное, у меня в этот момент был настолько обескураженный вид, что в глазах собеседника на миг промелькнула жалость, но тут же исчезла. «Играет вполне успешно, насколько я понимаю. Уверенно выигрывает». хотя я на его месте предпочел бы проиграть. «Почему?» — пытаясь собрать мысли в кучу, задал глупый вопрос, и собеседник поспешил добить меня ответом. «Выигрывать у этих людей не самая хорошая затея. Они из тех, с кем лучше вообще не связываться. А шумят эти господа, потому что в этом городе мало кто может указывать им, как себя вести».